Глава 27. Дверь за мужчиной закрывалась медленно. Будто просила Агнесу подумать, а не окликнут ли лорда редлера уходящего на службу. Дома магов и ведьм живут своей жизнью. Она и сама теперь живет в таком доме. С ней разговаривает дверной колокольчик, шепчется камин, оживает чучело ворона. Теперь вот дверь в спальню лорда Рейлера закрывается еле-еле, уговаривая. «Ну что же ты?» «Что ты сидишь? Догони, повисни на шее, затащи обратно в кровать. Он же этого хочет. Неужели не чувствуешь?» Она чувствует, но у Генриха дела, и у нее тоже. «Прости», — прошептала женщина жилищу мага. Агнеса закуталась в большой, уютный теплый халат. Алый бархат обнял плечи, словно Генрих был еще здесь, в этой комнате. Запах. Запах любимого мужчины и вишневого табака. Неужели она попалась? Влюбилась. Не просто хороший секс без обязательств, приятное времяпрепровождение, а чувства. Хотя кого она обманывает? Хороший секс без обязательств, приятное времяпрепровождение. Можно подумать, когда-нибудь в ее жизни такое было. Нет, не было. Она всегда любила, отдавалась без остатка распадаясь на клеточки, доверяя абсолютно, врастая в избранника корнями, с которыми ее и выдирали потом. Больно, с мясом и кровью, разрывая сердце пополам, разметав то, что от нее осталось по ветру. А потом она себя собирала по кусочкам, по частичкам, долго, аккуратно, мучительно. Она же умная женщина, надо попытаться, у нее же есть жизненный опыт». Она ведь уже обжигалась. Агнеса прислушалась к себе. Нет, ничего не выходит. Назвать эту ночь с Рейлером с сексом без обязательств не получается. Никак. Потому что это не секс. Это счастье. Яркое, солнечное, бешеное счастье. Разорви ее, черные ведьмы. Она все же попалась. Влюбилась. Но отчего-то даже мысль о любви к лорду Реллеру не испортила Агнесе настроение. Она по-прежнему улыбалась. Наверное, судьба недаром свела их в городе ведьм. И кто они, чтобы противиться этой магии? Самой сильной магии на свете. Она вскочила. Захотелось закружиться в сумасшедшем танце. А еще лучше – попрыгать на огромной кровати, на которой они… Да что это с ней? Агнесса рассмеялась, но прыгать по кровати не стала. С трудом поборов девчоно порыв. Все, хватит! Пора одеваться и превращаться в госпожу Агнесу Пресцы, психолога и серьезную барышню. Может, слишком серьезную. Агнесса бросила еще один взгляд на кровать. Может, все-таки нет. Вдох, выдох. Вдох. Костюм был вчерашний. Блузкое белье несвежие. Она терпеть не могла натягивать на себя одежду после бурной ночи, поэтому никогда не оставалась ночевать у кого-то из кавалеров или в гостинице. Но рядом с Генрихом все ее привычки становятся неважными и ненужными. Главное – обладать им, слышать его рваное дыхание, смотреть в глаза, видеть, как он теряет контроль, наслаждаясь властью над ним, отдаваться – плавится в сильных, чутких руках. Это счастье, волшебство. И если бы она не знала, насколько неукоснительно лорд трейлер следует букве закона, попытки выдворить ее из Ледора, конечно, не в счет. Она бы обвинила мага в том, что он ее околдовал. Потому что, «Потому что...» Агнеса вздохнула, оделась, вышла на улицу. Дверь его дома скрипнула вслед». Не уходи. Без тебя тоска. Прости, не могу. Меня ждут. Агнеса бросила прощальный взгляд на дом, перешла узкую улочку, вдыхая запах свежих булочек. Лавки уже открылись. Постояла. Подумала, не купить ли чего-нибудь к чаю. Все-таки придут ведьмы. Может... Нет, у нее ни чаепитие. У нее работа. И никакого бренди. Вперед! «Пришла! Пришла! Пришла! Скучали!» – залился колокольчик от восторга. «Пришла!» – вспыхнул камин. «Ну, привет! Ждали!» – блеснули черные бусинки глаз чучела птицы. «Доброе утро, хорошие мои!» – пропела Агнеса и взлетела по ступенькам наверх, в душ. Минут через пять она уже стояла под теплыми струями воды, взбивая мочалкой густую ароматную пену. Три капли розового масла, пара капель дикой реверы. Надо следить за кожей. Она хочет свести его с ума. Едва она переоделась в свежий костюм и привела в порядок прическу. Колокольчик завопил. Клиенты, клиенты, клиенты. Ну вот и все. Начался ее первый рабочий день. «Здравствуйте! Проходите, пожалуйста!» Похоже, сегодня ее решили посетить все ведьмы Лидора. Известие о том, что Мила овладела силой и не пострадала, оказалось лучшей рекомендацией. Посетительницы интересовались, как пройти аттестацию, какие нужны упражнения, чтобы контролировать силу. И самое главное, когда можно показать госпоже-психологу дочерей. Когда дверь за последней посетительницей наконец закрылась, Агнеса уже едва держалась на ногах. Надо сходить в кафе. Поесть. Но сначала выпить чаю. Иначе она просто не дойдет. Вдох. Выдох. Вдох. Убрать на место папки. Аккуратно ввести в картотеку все собранные за сегодня данные. Снять костюм. Распустить волосы. Закутаться в халат. Он у нее не алый, как у лорда Реллера а нежно-лавандовый, но тоже мягкий и уютный. Забраться в кресло с ногами, грея руки о чашку с чаем. Закрыть глаза, слушая, как трещит камин. Шелест крыльев. Ну, привет. Птица ожила и уселась на спинку кресла, склонив голову на бок. Агнеса уже выковыривала из шоколада орешки. Ворон их любит. Вот, держи. Она кормила ворона и вспоминала сегодняшний день. Думала, анализировала. Ведьмы действительно пришли за помощью. Это хорошо. Правда, пока их интересует лишь аттестация и инициация дочерей. Но ведь это только начало. Настанет день, и к ней придут с какой-нибудь проблемой. Как к психологу. Тем более, что у многих эти проблемы были. Но на самом деле ее волновало не это. Было еще что-то. Что-то. Причиняющая боль В глазах ведьм она видела страх Страх потерять самое дорогое Дочь И робкая надежда Такая же, какая появилась у Милы Когда девочка поняла, что ей помогут Почему же она никогда не видела Подобного в глазах собственной матери? Почему? Доложите приказал лорд Рейлер, напряженно глядя, как его сотрудники разгребают завалы и негромко переговариваются, сверяя результаты. «Та же магия, что в Синке и на площади цветов», поднялся с колен Марион. Могу с высокой вероятностью сказать, что идентичен не только тип магии. Связка маг-ведьма-человек, но и вся структура в целом. На первый взгляд полное соответствие». То есть колдовали те же самые преступники, что покушались на Агне, госпожу Прессы? Конечно, лабораторные исследования для того, чтобы дать окончательное заключение, необходимы. Таков порядок, но я практически уверен, что это именно так. А похоронен под завалами кто? Точно не определить. Трупа три, но... отозвался Рихар. Взрыв уничтожил все следы. Закончил за него лорд Трейлер. Так точно! Лорд Трейлер задумался: Как же хотелось верить, что под завалами лежали преступники, те самые, что несколько недель терроризировали королевство, добились определенных успехов и лишь чудом, которому позволило случиться Агнеса Прессы, не развязали гражданскую войну. Но, увы, опыт и интуиция подсказывали, что это не так. Это было бы слишком просто. «Перерыть тут все!» – приказал он. «Кто? Кому это все понадобилось? Волнения в королевстве полезны, пожалуй, только соседям. Однако никто из них по отчетам разведки не собирался нападать. Или они что-то пропустили?» «Думаешь, нам морочат голову?» – спросил у него отец. «Уверен, будем расследовать. Дать команду снять оцепление города?» «Ни в коем случае. Демонстративно оставляем? Или демонстративно убрать и посмотреть, кто вылезет?» «Можно попробовать», – кивнул сын и посмотрел отцу в глаза. «Слишком все просто. Трупы сгорели дотла. Информации по ним мы практически не получим. Кто-то очень хочет, чтобы мы поверили в то, что преступников больше нет». «Согласен. Думаю, это говорит о том, что мы на верном пути». Почему? Сам подумай. Они явно чего-то испугались, раз прибегли к подобной мистификации. Что ж, возможно. Завтра утром совещание у меня в кабинете. Соберите все данные. Мне нужны все подробные отчеты по результатам лабораторных исследований. Лорд трейлер отправился домой. Захотелось забрать Агнесу и отправиться ужинать в какой-нибудь уютный ресторанчик на побережье. Вспомнил, как однажды провожал ее в гостиницу и стал угрожать, испортив хороший вечер, потому что ему нестерпимо хотелось ее поцеловать. Улыбнулся, вспомнил прошедшую ночь. Ее тело, стоны, счастье взорвалось в центре солнечного сплетения, жидким золотом потекло по венам. Маг шел, не касаясь земли, взрывая фонтаны искрящейся радугой, окутывая клумбы ароматом цветов. Ему навстречу шли нарядные, красивые люди. Как же хорошо! И почему раньше он всего этого не замечал? Он, счастливый, летел через площадь цветов, будто за спиной выросли крылья. И вдруг... Тихий женский смех, будто колокольчик прозвенел. Влюбленный маг обернулся и увидел ее, Агнессу. Она сидела на веранде летнего кафе рядом с молодым человеком, который не сводил с нее глаз. Они сидели и улыбались друг другу, как хорошие знакомые или любовники. Лорд Трейлер прислушался. Кэрри. Кэрри? Лорд Трейлер был бледен, как сама смерть. Агнеса вздрогнула. Что-то... Что-то было не так. Люди. Люди вокруг застыли. Замерли. Время. Время остановилось. «Генрих? Генрих, что это?» «Я хочу спросить тебя о том же, Агнесса. Что это?» «Я... я не знаю. Ты... ты видишь? Все эти люди. Они... они как будто спят. Что... что случилось?» «О, насчет этого можешь не беспокоиться, дорогая. Это я. Я остановил время. Заморозил это кафе и на всякий случай окружающую его площадь чтобы нам никто не мешал. Они... они ничего не слышат? Абсолютно ничего, Агнесса. Итак, а это... это не опасно? Они... с ними, равно как и с твоим бывшим любовником, который тебя, кстати, бросил после того, как просто-напросто использовал. Ничего дурного не случится. Это совершенно безопасно. Никому из подвергшихся данному воздействию, госпожа Агнесса. «Психологическая помощь не понадобится». «Что? О, вы расстроены? от чего же?» «Да как ты... Как вы смеете, лорд трейлер Я не знаю, откуда вам стали известны некоторые факты моей прошлой личной жизни, но...» «Я знаю о тебе все. С первого дня. Госпожа Прессцы, вы, кажется, собирались на меня работать. Неужели вы думали, что служба безопасности...» «Службам безопасности нет нужды копаться в грязном белье, в отличие от вас, лорд Рейлер». «Ошибаетесь. Так что он здесь делает?» «Может, ты все же ответишь на мой вопрос, Агнесса?» «С какой стати я должна перед тобой отчитываться?» «Ты моя! Что он тут делает? Отвечай!» «И не подумаю. Как это понимать? Маг навис над женщиной. Никогда». Никогда в жизни он еще не был в такой ярости, даже когда искренне считал, что Агнеса опоила его приворотным зельем. Он из последних сил сдерживался, чтобы не сравнять этот город с землей. В глубине души он хотел, чтобы она подняла на него взгляд. Пусть испуганный, пусть виноватый. Он хотел, чтобы она все объяснила. Объяснила так, чтобы он поверил. Но нет, нет, она не оправдывалась. Она негодовала. Ее глаза не смотрели на него. Они прожигали небо зеленым огнем, еле сдерживаясь, чтобы не поджечь застывшие во времени облака над Лидором. Что именно понимать? В глазах Агнеса промелькнуло что-то такое, отчего лорд Трейлер замер, будто проглотил парализующее зелье. «Почему ты разговариваешь с этим человеком? Что он вообще здесь делает?» Лорд Рейлер кивнул на молодого мага, застывшего с недонесенной до губ чашечкой кофе. Еще недавно горячий напиток покрылся тоненькой корочкой льда. «Отвечай немедленно, Агнесса!» Люди вокруг застыли в неподвижных позах. Казалось, вся площадь цветов вслушивается в то, что скажут друг другу эти двое. Стихли фонтаны. В них замерзла вода. Не ветерка. Тихо. Тихо, как в склепе. «Это твой любовник. Он все время был в городе. И вы...» Агнеса молчала, потом глубоко вздохнула и, отчетливо проговаривая, каждое слово произнесла. «Я не понимаю, на каком основании вы беспокоите меня, устраиваете скандал и требуете объяснений». «На каком основании? Беспокою?» «Лорд Трейлер, вы ведете себя? Недопустимо!» Голос был тих но решителен. «Черная ведьма! Агнесса! Я буду говорить с вами, когда вы успокоитесь!» И она повернулась к лорду Рейлеру спиной. Маг смотрел на ее напряженную, безупречно ровную спину. Вдруг она дрогнула на мгновение, словно ожидала от него удара. Это его отрезвило. Он огляделся, щелкнул пальцами, и жизнь в Лидоре потекла своим чередом. Забили фонтаны, с моря подул легкий теплый ветерок. Засмеялись люди, зазвенели бокалами официанты в кафе. «Агнесса, кто это? Представь нас! Надо же!» Кэрри поморщился. «Кофе остыл!» «Нет, нет, я уже ухожу. Не буду вам мешать. Вы, видно, давно не виделись. Простите меня, госпожа Агнесса!» Лорд трейлер улыбнулся приподнял шляпу и исчез. Агнеса смотрела туда, где он только что стоял. Запах вишни. «Он маг, по всему видно, что весьма и весьма влиятельный. Почему ты не попросила его остаться, Агнеса? Ты могла бы представить меня?» От обиды Кэрри нахмурился. «Извини, я... мне пора». Агнесса, подожди, мы ведь даже не поговорили». Но Агнеса уже не слышала его. Зачем? Зачем она вообще позволила сесть этому ничтожеству рядом с собой? Захотелось порисоваться, похвастаться, что у нее и без него все хорошо. Она в прекрасной форме, на ней элегантный костюм, новые туфли. Прическа получилась удачной. У нее новая работа. Мужчина. Мужчина. Самый лучший мужчина на Земле, которого она только что так глупо потеряла». Почему? Но вот почему она не объяснила все Генриху как есть? Что Кэрри – это далекое и ненужное прошлое. Что их ничего не связывает и связывать просто не может. Что после встречи с лордом Рейлером ее не могут интересовать другие мужчины в принципе. Слишком велик контраст. Что ее бывший парень, приехавший в Лидор в отпуск, узнал ее и подсел к ней за столик несколько минут назад что она не прогнала его лишь потому, что хотела похвастаться. Дескать, смотри, какая я, каких успехов достигла. И так не похожа на ту наивную трепетную девушку, которая задыхалась от слез, когда ты ушел, и просто не знала, как жить. Похвасталась. Почему же она всего этого не сказала? Почему? Гордость? Гордость. Гордость. Слишком велика была пропасть между нежным мужчиной, который целовал ее утром, и разъяренным чудовищем, что выскочила на веранду кафе, не разобравшись, в чем дело. Даже не попытался, словно лорда Реллера заколдовала злая ведьма из старинной сказки. И почему он о ней такого мнения? Обвинил, взял и обвинил, как будто бы ее, в принципе, можно было заподозрить в подобном. Он, да он ее даже не знает. «И как смеет он?» Слезы текли против Фоли, но остановиться просто не было сил. Она пошла еще быстрее, почти бегом. Невозможно, просто невозможно было оставаться в окружении людей. Ей казалось, что еще мгновение, и она начнет задыхаться от гнева, несмотря на все свои методики. «Кэрри, что она в нем нашла тогда, много лет назад?» Какой же глупой и наивной дурочкой она была. С другой стороны, он был единственным, кто обратил на нее внимание и стал ухаживать. Ну, или по какой-то причине она просто не замечала остальных. Верила, что его чувства искренне. Еще бы. После всех этих женихов, которых приводила мама, чтобы выводить чистопородную линию рода Прессы, отношения с Кэрри казались волшебным сном. Судьбой. Любовью. Ветер. Ветер растрепал ее волосы. Небо потемнело. Набежали тучи. Карр. Карр. Карр. Ворон. Ворон и свист. Свист несущейся метлы. Садись. Присцилломорон нависла над головой. Вы. Карр. Карр. Карр. Вы. Вы, наверное, почувствовали магию. Это лорд Рейлер, он. Я почувствовала тебя, девочка. Садись, сказала. Полет лечит. И они взмыли в темнеющее небо.